17 ноября 2183 года. Я уже несколько раз замечала, что один из рабочих с нашей стройки, п л о р к по имени Ханкрай, очень уж часто трется у черного входа ресторана. Делать ему тут было явно нечего, поэтому для начала я попробовала ему просто сказать об этом. Мне помогло. Он талантливо сделал вид, что вообще, ну то есть, абсолютно не п о н и м а е т всеобщего языка. Тогда я повторила все свои доводы про рабу и заодно устроила небольшой профилактический скандал архитектору, приехавшему лично понаблюдать за работами. Больше ханкрай возле двери черного хода замечен не был, но смотрел на меня такими злыми глазами, что я ежилась. А утром в субботу Хотя я могла бы назвать это время и ночью пятницы. Делиньер разбудил меня словами. Лиза, просыпайтесь, у нас опять проблемы. Ох, темный. Я потерла глаза. Лечь мне удалось только в половине пятого утра, а сейчас на часах было немногим позже семи. Пожалуй, при таком графике поневоле порадуешься отсутствию в городе в а л ь т р у н а Что там случилось? Труп на нашей новой территории. Редфилда я уже известил. Вы как, поедете туда? Призрак был деловит, как такса. Поеду. А майора Паттерсона разбудили? Ну, Но... Долиньер замялся. Дело в том, что он не один, и я щ ч е л неловким вот так вваливаться в его спальню при даме. А в мою спальню, значит, можно. «Но вы же в одиночестве сегодня!» «Святая Эрмельджильда! А если ему однажды не понравится выбранный мною мужчина, он еще и морально будет читать?» «Маркиз, а вам не кажется, что вы много себе позволяете?» Я нашарила тапок и запустила его в призрака. Звоны б р я к а н и я известили меня, что я попала точно в чинскую фарфоровую вазу, подаренную мне тетей л и т и е Маркиз же тем временем исчез со зловещим хохотом. Опять, небось, фильмов ужасов насмотрелся. Киноман. А вазу эту я все равно никогда не любила. Когда на экране коммуникатора появилось несколько помятое лицо Дэна, я на всякий случай отодвинулась от аппарата. Давно я его не видела таким злым. Ну и... Проблемы у нас. д л и н ь е р сообщил, что на новой территории труп. «Я не стала вызывать городскую стражу. Позвонила тебе». «Погоди, я сейчас». Экран какое-то время оставался затемненным, после чего Дэн появился уже умытым и хотя бы в футболке. «Я за тобой заеду», сказал а о д н а никуда не ходи. Ну, раз там все равно уже труп, то мне точно спешить некуда. Буду ждать тебя». Я успела одеться и сварить кофе, когда входная сигналка сообщила мне, что майор здесь. Тело было убедительно мертвым. Никак не мог оказаться живым человек, грудь которого была насквозь пробита металлической трубой, из каких строят леса. Меня замутило, и я отвернулась. Как бы ни был мне не симпатичен Ханкрай, такого я ему точно не желала. «Похоже, он упал с лесов и напоролся на трубу», — предположил Нортберт. «Ага, чисто с л у ч а й н ы и восемь раз подряд», — пробормотала я и поплотнее закуталась в плащ. «И чего я сюда притащила, сидела бы дома под теплым одеялом?» «Не похоже», — Дэн проигнорировал мой бубнеж и отвечал Нортберту. «У него разбит затылок, а если он упал так, как лежит, Затылок вообще не должен был пострадать. Я думаю, его ударили по голове и не очень умело сымитировали несчастный случай. «Вот когда пожалеешь о том, что некромантия у нас запрещена законодательно», – вздохнул Нортберт. «Погодите-ка, а где наш призрак?» Делинер материализовался рядом с Нортбертом и без сожаления посмотрел на тело. «Я здесь, разумеется». «Маркиз, вы что-нибудь видели?» Что здесь происходило? Видел, конечно, но, боюсь, это ничего не даст. Двое рабочих сидели вот здесь. Он показал на ступени лестницы. И разговаривали. Я, признаться, не очень их одного от другого отличаю. В мое время орков в л и н д о н о в и к е не было. А в этой бригаде больше половины именно таких, орки и п л о р к и Потом один из них отвернулся, самокрутку раскуривал, а второй подобрал трубу, ну и... Все так, как в ы майора и описали. Потом тот второй, который убийца, спрыгнул с лесов и ушел через каретку. Интересно, а что рабочие делали здесь ночью? Спросила я. Они заканчивают в шесть, потом становится уже слишком темно для наружных работ. Интересно, и об этом тоже спросим про раба. Ответил Дэн. Спросить, конечно, можем, но это бессмысленно. Прораб скажет, что ничего не знает, а все рабочие будут делать вид, что о н и говорят на всеобщем. Да, кстати, этот ханкрай вчера и позавчера все крутился возле черного хода. То ли замок разглядывал, то ли что. Придется менять бригаду, вздохнул Нортберт. — Давай не будем рисковать, а? — попросила я. Давай я в понедельник расспрошу в банке, может, в Линденвике есть их подгорная бригада рабочих. Дороже, конечно, будет, но уж от гномов-то точно не получится неприятных неожиданностей. Да, наверное, ты права. Нордберт опять вздохнул, еще горше. Лучше будет заплатить даже вдвое, но быть спокойными за порядок в доме. Завтра спросишь? Уже сегодня. Я посмотрела на часы и неожиданно зевнула. Все-таки до одиннадцати мне удалось доспать. Это немного примирило меня с действительностью. А вообще, если когда-нибудь мне удастся поговорить с баронессой Макмердок, то первое, что я у нее спрошу, почему же она мне спать-то не давала? В почти уже родном для меня отделении Дракхау Галернгбанка я попросила встречи с их главой и настроилась на долгое ожидание. Гномы никогда никуда не торопятся, тем более в делах банковских. Но мой пессимизм был посрамлен. Господин Махкраликвин принял меня буквально мгновенно, не прошло и десяти минут. Глава л и н д о н м и к с к о г о отделения был гномом очень и очень немолодым. Настолько, что его борода, волосы, усы и брови были абсолютно белыми, оттенка снятого молока. Из-под кустистых бровей сурово смотрели на меня светло-серые глаза. Молодой р ы ж е б о р о д ы й гном провел меня в кабинет и предложил стул перед столом почтенного главы. Тот продолжал молчать, и я решилась заговорить первой. Добрый день, господин Махкраликвин. Уф, самый трудный барьер взят. Как же я опасалась переврать его непроизносимую фамилию. Как вы, наверное, знаете, я являюсь клиенткой вашего банка и совладелицей ресторана а а л и н е Рок». Хороший ресторан. Мне говорили. Неожиданно отозвался гном. Голос у него был гулкий, словно он говорил в железную бочку. Рад нашему личному знакомству, госпожа фон Бек. «Господин Махк Раликвин, у нас возникла небольшая проблема, и я обратилась к вам за консультацией. Или рекомендацией, не знаю, как сформулировать». «А вы начните с самого начала. Минуть середину и дойдите до конца». Смешок у него тоже получился почти инфразвуковой. Я несколько растерялась, но решительно взяла в себя в руки и продолжила. «Да, так вот». Мы решили расширить ресторан и купили соседнее здание. Постепенно смущение мое прошло, и я сумела рассказать почтенному гному о нашей проблеме. Как мне показалось, когда он понял, что я не собираюсь спросить о кредите, это его несколько огорчило. Тем не менее, господин МакХраликвин покивал головой на просьбу порекомендовать нам строительную бригаду из Подгорного Королевства, записал номер моего коммуникатора и весьма благожелательно со мной простился. Он проводил меня до двери, и, надо сказать, ростом был почти с меня. Я, конечно, не жираф, но все-таки теперь точно знаю. Рассказы о том, что все гномы ростом меньше табуретки, в действительности вовсе не соответствуют. Вопрос отслеживания финансовых операций я хотела обсудить с Вальдрумом. В конце концов, кому знать все о деньгах, как не генеральному инспектору казначейства Его Величества. Главное, чтобы этот самый инспектор появился, наконец, в поле зрения. Инспектор не подвел, и тем же вечером на экране моего коммуникатора я увидела его лицо. На сей раз он явно успел отдохнуть после приезда и выглядел так, что я аж застонала мысленно. «Когда ты освободишься?» – спросил он. Вообще, я обычно ухожу часа в три ночи. О нет, столько я не вытерплю. Но сегодня ради твоего возвращения уйду пораньше. Ты сможешь меня встретить около полуночи? Дорогая, засмеялся он. Вообще-то я уже здесь сижу в зале и жду тебя. Деньги всегда оставляют следы. Джек был очень убедителен. Даже если счет заведен на липовое имя и по ф а л ь ш и в ы м документа, м а деньги туда поступают через пять промежуточных пунктов, все равно любые деньги оставляют следы. Просто нужно уметь их искать. Он сделал глоток копченой ячменной аквавиты, вытянул ноги к камину и сунул в рот горячий рулетик из бекона с черносливом. «Ты умеешь?» – спросила я, в точности повторяя его действия. «Умею. Думаю, что я делаю это очень хорошо. Больше того, я думаю, что в Бритвальде и его окрестностях, именно в области поиска финансовых следов, я лучше всех. Так что для начала поясни мне, что именно бы ты хотела, чтобы я нашел. Потому что за такой ужин...» я готов буду найти даже компромат на своего непосредственного начальника. Я понимающе х м ы к н у л Непосредственным начальником графа Вальдруна, то есть главой казначейства, был герцог Олос, кузен его величества, по слухам, имевший только две привязанности – деньги и большие деньги. При этом, как говорили, его невозможно было подкупить, потому что вот уже несколько сот лет Герцогство Олос являлось самым большим землевладением в Бритвальде, и были эти герцоги много богаче самого короля. Прозвище герцога б ы л а Костяная рука. Он был много лет женат на первой красавице двора, полуэльфийке, и их трое детей пользовались любовью и уважением ровесников и старшего поколения, причем совершенно заслуженно. Так что компромата на него в природе не существовал. о Мне нужно найти историю платежей одной дамы, п о к о с т и в ш е й оленем урогу и срочно уехавшей в Спанию. Угу, mm -hmm. с п а н и я Старые семьи финансистов и старые банки с многовековыми традициями. А что, у нас по-другому? У нас банковские дела ведут гномы в первую очередь, а в и Спании все финансовые потоки в руках трех больших аристократических семей – с е л л я Медина и Вальде Пиньес. И они даже счет не откроют выскочки ниоткуда, а уж тем более не станут заниматься ведением его дел – финансовых и прочих. И все это несмотря на то, что этого же самого выскочку ни за что не выдадут соседним странам, даже по самым серьезным обвинениям. Именно. То есть уехать в и Спанию легко. н у вот жить там чужаку будет весьма затруднительно. Ну хорошо. А наша дама не могла вести дела через какую-то другую страну? Ну не знаю, где там у нас налоговый рай? а л л и г а т о р о в ы острова? Следы остаются всегда. Он выпрямился. Сейчас это был совсем другой человек. Не тот, кто так нежно меня целовал всего полчаса назад. Жестокий, пожалуй, даже страшноватый. Я бы не хотела с таким столкнуться на его поле. А значит, я их найду, где бы она ни вела свои счета. Дай мне данные. Вот. Я протянула свой коммуникатор, куда Дэн загрузил всю имеющуюся у него информацию о б а р о н а с с е Макмертек. м м м Джек посмотрел на фотографию. Я ее даже видел, она какое-то время крутилась при дворе. Но ее величество было сильно недовольно этой дамой. Не помню уже, то ли она как-то некрасиво развелась, то ли еще какие-то интриги. А тебе чем она помешала? Я рассказала ему некоторые подробности истории, начавшаяся с отравленного бульона, упомянула и о юной внучке мага, накачанной наркотикой. Надо же, какая, оказывается, дрянь. «Значит, раньше она играла под аристократку, а теперь махнула рукой на производимое впечатление?» «А что она хочет от вашего ресторана?» «Не знаю. Я вообще пока не понимаю, чего она добивается. У меня такое впечатление, что это какая-то история из прошлого Нордберта Рэдфилда. Но он не говорит. Или просто не догадывается». «Ну что же», — резюмировал в а л ь д р о н «будем искать следы денег». И начнем уже сегодня. Он посмотрел на часы и спросил. «Ты не будешь возражать, если я останусь?» «Конечно, я не была против. Если человек предпочитает мой дом своему фамильному особняку, битком, набитым услугами, ну-то кто я такая, чтобы возражать?» ь н о вот с графиком работы нужно что-то придумывать, если наш роман еще продлится. Наверное, на десятом году совместной жизни» можно спокойно отнестись к тому, что ты приходишь домой после работы в 3 часа ночи, а твой партнер должен в 8 утра встать и собираться на службу. Но на второй неделе, Роман, это как-то ущемляет в о з м о ж н о с т ь